У Кучука в ту ночь не было выбора — либо соглашаться, либо смерть. Если бы не тот несчастный случай, который поставил жалкого раба перед всемогущим Садразамом, Кучук так и прожил бы в своей рабской незаметности, не причиняя никому ни добра, ни зла. Но речь шла о его собственной жизни. Никого нельзя упрекать в нелюбви к виселице. У таких, как Кучук, в жизни не было другой цели, кроме самосохранения. Потому они легко прощают тем, кто обижает их, точно так же, как забывают о добродетели. Такие рабы не бывают ни мстительными, ни благодарными. Они равнодушные. Никакие. Если бы Кучука спросили, любит ли он султана и султаншу, Он поклялся бы что любит их больше, чем всех остальных людей и даже весь мир. Одновременно с собственный мизинец на ноге Кучук любил больше, чем всех султанов бывших и будущих. Ненавидел ли он Роксолану? Смешной вопрос. Почему бы он должен был ее ненавидеть? Тем более, что была тогда почти такой же рабыней, как и он сам. Ну, правда, стояла ближе к султану. Может, помнила свое происхождение лучше, чем кучук, который не знал о себе ничего, кроме смутных воспоминаний о какой-то далекой земле, и об овцах, и горах, и о колокольчике в овечьей отаре тронь-тронь, даже за душу берет, и море бьется о скалы, размывает берега. И сыплются камни, и пыль стоит водяная и каменная. Вот и все. Еще помнил боль. Как сжалось когда-то сердце от боли, так уж и не отпускало. Но при чем здесь Роксолана? Ее вины в его несчастье не было никакой. Однако случай указал ему именно на Роксолану. И Кучук... Подчинился случайности. Незаметно собирал Ахурем все, что мог собрать. Подкладывал евнухам более жирные куски, вызывал на шутки, на сплетни, пересуды, злобствования. Готов был бежать к тому сказочному колодцу, где сидят два заточенных злых ангела, Харут и Марут, и обучают людей магии и колдовству. свалить на худенькие плечи султанской любимицы все чары, все странное, все злое и непостижимое, обвинить ее во всех грехах, и чем больше он принесет Ибрагиму таких обвинений, тем свободнее, раскованнее и более властно будет чувствовать себя. Вкус власти. Власть даже таинственная и та привлекает. Если в мире господствуют неистовы. а он не может проявить свое неистовство откровенно, что же, он изберет неистовство тихое, скрытое, затаенное, и еще неизвестно, чье окажется более сильным. И снова случай, дикий, бессмысленный, страшный. Великий визирь Ибрагим был убит. Ни памяти о нем, ни воспоминаний. А Кучук остался один, без повелителей и покровителя. и не знал теперь, вести ли ему и дальше свою подлую слежку за Роксоланой или потихоньку притаиться среди гигантских медных котлов султанской кухни и жить так, как жил до той ночи, когда привели его к садрозам. Вспоминал о своей прежней жизни и тяжко вздыхал. Как все придворные, старался тогда удержаться среди живых и мертвых и был счастлив. Но тогда еще не познал вкуса власти. Теперь уже был отравлен ее колдовским зельем и с ужасом чувствовал. Навсегда. Навеки. Правда, на первых порах после смерти Ибрагима жил не столько ощущением тайной власти над жизнью Хурэм, сколько страхом. А что, если великий визирь еще кому-нибудь велел принимать доносы маленького султанского поваренка, и тот неизвестный в любой миг появится и крикнет «Выкладывай-ка, что имеешь, презренный подонок, сын свиньи и собаки!» Как сказано, поистине Господь твой быстр в наказании.